Глава 13 Надо признать, прозорливость и отменная память толстого чиновника сумели всех нас удивить. Никто из нашей троицы не мог даже предположить, что Ковиму узнают в лицо так далеко от столицы, да еще и спустя столько лет. Но это не значило, что мы не были готовы дать отпор. Верная сталь всегда покоилась на поясе, и чтобы выхватить ее, много времени не требовалось. Едва за толстой глинобитной стеной зазвучали чужие голоса, и топот, как остал, без каких-либо понуканий, тут же метнулся к двери и подпер ее своим огромным телом. А я встал чуть в стороне, чтобы колоть штыками всякого, кто рискнет сунуть сюда, любопытную рожу или шаловливую руку. И, похоже, наши активные действия, вовсе не похожие на метание загнанной в ловушку добычи, Немного сбили налет самоуверенности с толстяка. А тем временем прибывшее подкрепление не стало размениваться на такие мелочи, как переговоры, и сразу же принялись ломиться в комнату, которую мы забаррикадировали. Конечно же, сразу у них ничего не получилось, однако, судя по тому, как затрещало дерево, по ту сторону преграды находились явно непростые смертные, а бойцы из числа владеющих. Вторая их попытка оказалась уже более осмысленной. Воины султаната навалились всем скопом, ударяя плечами. И тут даже стал не смог удержать их. Дверь немного приотворилась, и в образовавшуюся щель тут же пролезла чья-то бородатая харя. Впрочем, можно ли было считать это их успехом, я сказать затрудняюсь. Потому что... Едва в зоне моей досягаемости оказался первый враг, как я сразу же вонзил штык Сая ему в глазное яблоко. Развитая до ступени магистра искра дарила мне такую силу, что я не всегда мог ее контролировать, а потому зачарованная сталь вошла в чужую голову слишком легко, протыкая насквозь мозг, череп и обшитый металлическими бляхами шлем. Из глубокой раны на мое оружие пролилась белесая жидкость и теплая кровь с какими-то ошметками. А сам боец отправился в чертоги своего бога раньше, чем даже сумел рассмотреть нас. Он упал под ноги своим товарищам, но его голова неудачно попала прямо в проем, не позволяя нам снова отгородиться от нападения. «Однако, не успел я что-либо предпринять», как здоровяк со всей своей лосиной дури вколотил плечо в дверь, для верности помогая себе еще и коленом. Чужой череп хрустнул и сплющился. Он лопнул, подобно прохудившемуся бурдюку, и из него на целый метр ударил фонтан комковатой багровой жижи. Нечто подобное можно было увидеть, если сдавить в ладонях сочный переспелый плод. И пусть до конца дверь захлопнуть стальному так и не удалось, но он все равно сумел сузить просвет между косяком настолько, что едва можно было просунуть палец. Увидав, что один из их товарищей распрощался с жизнью, воины по ту сторону заголосили что-то неразборчивое, но, без сомнения, угрожающее. Я не мог пока считаться великим знатоком шахирского наречия Но, кажется, они нас обещали стегать кнутами, пока не выпадут внутренности, а затем скормить скорпионом. Однако сразу после этой угрозы все как-то подозрительно затихло. а, -а, -а, -а! Проклятый аль отпусти меня!» Я обернулся и успел увидеть, как Кавим, ухватив чиновника прямо за бороду, уже размахивается саблей, намереваясь его прикончить. «Стой!» Приказал я, для верности усиливая голос искрой. «Старик нам еще пригодится!» «Ты собираешься оставить жизнь этому червяку?» Зло сверкнул на меня глазами магистр, не спеша убирать клинок. «От мертвеца нам точно не будет никакого проку», — рассудительно заметил я. «А живым он еще может нам сослужить службу, ведь скоро твои горячие соотечественники вернутся и начнут рубить дверь» а я не стану вам помогать, чужаки!» — вклинился в разговор толстяк. Но поскольку голос его заметно дрожал, да и сам он трясся, подобно листу на ветру, я понял, что он нас боится. Не став тратить время на болтовню, я подскочил к чиновнику и перехватил его бороду у аристократа. Дернув вверх с такой силой, что старик вскрикнул от боли и неожиданности, я приставил ему к горлу окровавленный штык. «Будешь, падаль!» — прошептал я на ломаном шахирском. «Будешь! Иначе участь твоя станет совсем уж незавидной!» Глядя в мои глаза снизу вверх, старик задрожал еще сильнее. Мрак и пустота, царившие в глубине моих зрачков, лишил его остатков мужества. Он очень не хотел умирать. Отозвав остало от дверей, я стал дожидаться, когда вернутся нападающие. И они долго ждать себя не заставили. Не успел еще старый чиновник дочитать молитву на льмунаши, когда щатая дверь слетела с петель, выбитая выкопанным бревном коновязи. Внутрь сразу ворвались полудюжина бородатых воинов, выкрикивая угрозы и грязные оскорбления в наш адрес. Но тут же затормозили оценив диспозицию в комнате. Вид огромного великана, покачивающего хищным клевом изящного клевца, Кавим в недешевом нагруднике и парой сабель, да местный начальник, поставленный на колени с клинком у горла, немного остудили их пыл. На свой счет я скромно умалчиваю, потому как вряд ли фигура подростка с непонятной штуковиной, даже не особо похожей на оружие, способна напустить на кого-нибудь страху. Но солдаты им все равно выглядели готовыми ринуться в схватку, чуя за собой многократный численный перевес. «Прикажи им всем выйти на улицу», — твердо сказал я, обращаясь к старику. «Зря стараешься, гаур", сипло ответил заложник. «Это люди-кадибаши, и они не подчиняются мне. Значит, ты в самом деле для нас бесполезен. Прощай». Подняв локоть и уперев острие сая в еремную впадину на шей толстяка, я немного отвел руку назад, будто собирался с размаху проткнуть его. И мой блеф сработал моментально. Бородач заголосил, умудряясь одновременно молить о пощаде меня и просить прибывших воинов не допустить душегубства. «Остановись, юный разбойник!» Подался вперед солдат в самом добротном кожухе, и украшенном перьями шлеме. «Не тронь почтенного харда Пашу. Это лишь ухудшит ваше и без того тяжелое положение. За убийство моего аскера вас всех казнят. Вопрос лишь в том, как скоро смерть придет к вам. Поверь, уйти из жизни быстро — это величайшая милость. Заткнись!» — небрежно бросил я словоохотливому офицеру. «Проваливайте отсюда, и тогда, быть может, этот старый хрен увидит сегодняшний закат. Посверлив меня долгим злобным взглядом, воин что-то отрывисто скомандовал своим подчиненным. И они сомкнули ряды, вставая плечом к плечу. «Пусти близ пожреб мои потроха, если я позволю вам уйти!» прорычал командир, направляясь к нам. «Вы отправитесь отсюда прямиком на суд, почтенного Кадибаши!» «Что ж, попытаться все равно стоило». Философски пожал я плечами, а после засветил рукояткой своего оружия в лоб чиновнику. Толстяк, получив от меня оплеуху, моментально сомлел, закатив глаза. Его пухлая туша еще не рухнула на пол, а наша троица уже бросилась вперед, бесстрашно врубаясь в строй противника. Первым в шахирцев влетел остал. Могучий и неистовый, Он вломился в ряды низкорослых южан, подобно быку, ворвавшемуся в стадо овец. Каждый замах его фиалы заставлял трещать чужие шлемы, с хрустом сминал черепа и, словно сухие веточки, переламывал руки. Здоровяк орудовал зачарованным клевцом с такой умопомрачительной скоростью, что грозный силуэт оружия смазывался в смутные темной розчерки. Тонкие сабли солдат ничего не могли противопоставить этому бешеному натиску. И чужие клинки звенели и гнулись под тяжелыми ударами великана. Рядом со здоровяком в отряд аскеров вклинился Кавим. Обе его сабли засвистели, исполняя песню смерти и боли. И не было такого врага, который смог бы пережить встречу с этими клинками. Магистр воды просто уничтожал провинциальных солдат, превращая их одним касанием в истекающие кровавой пеной морщинистые кожаные мешки. Кровь закипала в их телах, разрывая вены и капилляры. И южане падали под его натиском, как сочные колосья под лезвием серпа. Для меня же пара воинов отвела весьма скромную роль держаться за их спинами, периодически втыкая жало саев, в бойцов, что пытались обойти моих спутников вдоль стен комнаты. Воздух в помещении быстро наполнился тяжелым запахом крови и испражнений, выпавших вместе с кишками из разорванных животов. Крики раненых и лающие приказы командира, пытающегося организовать своих людей, слились в одну непередаваемую какафонию. Но все усилия аскеров пропали в Туне, потому что такого яростного сопротивления от маленькой группы чужаков не ожидал никто из них. Равно как и того, что двое из нашей троицы окажутся магистрами. Шахерцы быстро поняли, что у них не выйдет выстоять супротив чужаков в закрытом помещении, потому что каждая попытка окружить нас приносила им только новые потери. А потому те, кто еще не успел войти в опочивальню из кабинета чиновника, поспешили отойти на улицу. Вероятно, они считали, что под открытым небом им проще будет навалиться всем скопом на наш маленький отряд и задавить числом. Бегло осмотрев своих спутников, я приметил у Астала широкий кровоточащий порез на предплечье и проколотое бедро. Слава в Органу, восточные сабли не были предназначены для нанесения колющих ударов, а потому рана на ноге оказалась не очень серьезной. Но, тем не менее, Если здоровяку, вставшему в авангарде нашего прорыва, не помочь сейчас, то он рискует попросту истечь кровью в пустыне. Пока Кавим сторожил вход, я отполосовал от халата, все еще бесчувственного чиновника, несколько кусков ткани и перевязал пострадавшего товарища. Для верности, я еще немного напряг свою искру, взывая к целительству, и, похоже, мне удалось остановить кровотечение. Ну что ж. «Уже неплохо. Ещё повоюем». На улицу мы выходили во всеоружие, немного изменив порядок. Теперь впереди двигался верткий шахирец, а стал держался за его спиной, разя врагов короткими, но чертовски увесистыми ударами. Я же поддерживал своих соратников воздухом, швыряя неугомонным аскером пригоршни пыли в глаза. И только лишь когда солдаты неведомого Кади Баши Попытались окружить наш отряд, я сумел проявить себя во всей красе и устроить им небольшую кровавую баню, защитив арьергард-группы. Что ни говори, а занятия у мэтра Хармы не прошли даром, и соотечественники Кавима очень быстро в этом убедились. В конечном итоге, когда на земле уже валялось полтора десятка противников, превращенных в шишковатые отбивные, стражники дрогнули. Второй раунд тоже остался полностью за нами. И враги, видя наше подавляющее превосходство не только в силе, но и в умении, трусливо сбежали, заперев за собой ворота в раз опустевшего караван-сарая. Все постояльцы слиняли еще раньше, уже при первых отзвуках звона стали, побросав все свое добро. «Вот шакалы!» — сплюнул кровью Кавим. «Они не оставят нас в покое!» «Потом погорюем из-за этого», — твердо распорядился я. «Сейчас нам нужен запас воды и четверка верблюдов. Без этого минимума нам даже нет смысла соваться в пустыню. Действуем!» С досадой глядя на то, как оба моих спутника, прихрамовая, разбрелись в разные стороны, я понял, что пережить стычку без новых ранений им не удалось. Втроем... Мы из кромсали больше 20 человек, но и для нас не обошлось без потерь. А стало, в добавок к прошлым ранам, до кости прорубили правое плечо, а ковиму подрезали голень и чуть не снесли голову. Вовремя подставленная им сабля сумела-таки отклонить чужой клинок, и он всего лишь плашмя влетел ему под скулу, глубоко рассекая кожу. Да уж, опасный владеющий в бою! особенно когда их настолько много. Даже магистр, имея подавляющее преимущество в скорости, не смог увернуться от всех их атак. Если так пойдет и дальше, то, боюсь, следующая схватка станет для нашего отряда последней. Надо было срочно уходить в пески. Уж там-то я смогу дать достойный отпор любому количеству преследователей, сберегая жизни своих подраненных спутников. Но не станем же мы соваться в смертоносные пески вот так, без какого-либо припаса. Поиск подходящих верблюдов не занял у нас много времени. Мы отобрали четверку самых откормленных животных с самыми толстыми и стоячими горбами. Это был первейший признак того, что животное сыто и способно выдержать длительный переход без воды и пищи. Слава небу Ковим в этом деле хоть немного, но понимал. Именно он объяснил нам, что брать с собой истощенную скотину с опавшими и завалившимися набок горбами равносильно медленному самоубийству. Трое верблюдов должны были вести нас, а четвертого мы нагрузили бурдюками с водой и всеми припасами, какие только смогли отыскать в сидельных сумках и баулах разбежавшихся странников. Собственно, к переходу через великую пустыню мы все равно не были готовы. Но и оставаться здесь нам явно не стоило. Нужно идти на прорыв. Подойдя к окованным воротам, Астал приложил ладонь к железу и обратился к своей искре. Металл быстро раскалился, обугливая сухое дерево, и с той стороны мы заслышали чьи-то болезненные вскрики. Ну да, кто ж мог подумать, что защитники караван-сарая окажутся снаружи. Потому... Сделать петли для засова извне никому в голову не пришло. Солдаты, пытаясь нас закрыть, подпирали створки голыми руками, а потому маленькая хитрость здоровяка заставила их ненадолго отойти. Выскочив за воротину, а стал, в три богатырских замаха, расчистил небольшой клочок пространства, куда тут же нырнули я и Ковим. Там мы с южанином закружились, безжалостно уничтожая всякого глупца, Который имел наглость к нам сунуться. А заодно прикрывали стального. Кровь снова щедро полилась на землю, раскрашивая богрянцем унылую желтизну пыльной улицы. И шахирцы опять дрогнули, пугливо отступая и бросая своих товарищей на погибель. Когда перед выходом не осталось ни одного живого солдата, мы поспешили вывести верблютов и устремились прочь. Уходя по пустынному проулку. Все жители, завидев, какую жестокую бойню мы устроили в городе, одномоментно исчезли, уходя с нашего пути. Но мы не спешили расслабляться. Ориентироваться в незнакомом городе нам оставалось только по направлению. Мы знали, в какой стороне распростираются пески Великой пустыни и стремились именно туда. Раскинутые нити моей искры помогали нам избегать попадания в тупики или отыскивать незаметные проходы. Но все равно мне казалось, что отряд движется слишком медленно. Приходилось постоянно притормаживать и поддерживать остала, который стал выглядеть совсем уж плохо. Великан побледнел от кровопотери, постоянно пошатывался и спотыкался. Скоротечная схватка, несколько ранений и напряженная работа с искрой истощили его почище многодневного перехода. В конце концов, мы с Кавимом, чертыхаясь, усадили громилу на спину одного из животных и повели в поводу. Несколько раз, подтверждая опасения беглого аристократа, нас действительно пытались перехватить и задержать небольшие отряды аскеров. Но Кавим с моей поддержкой давал им неизменно жесткий отпор, обращая противников в бегство. Однако даже эти докучливые нападения не могли нам помешать добраться до границы с пустыней, минуя последние жилые постройки города. «Вырвались!» — радостно провозгласил Кавим, смахивая сведенным судорогой кулаком пот и кровь со своего лба. Но улыбка быстро сошла у него с лица, когда где-то за нашими спинами раздался приглушенный бой десятка маршевых барабанов. Мы обернулись как раз в тот момент, когда из-за угла, твердо чеканя шаг, начали выходить облаченные в позолоченные доспехи щитоносцы. По одному взгляду на их снаряжение становилось понятно, что эти бойцы, не считая тем увольням, которых мы десятками отправляли за грань, пока пробивались из караван-сарая. Сейчас по нашу душу пожаловала настоящая элита. «Из Шантала!» И в и сотня подлых джинов!» — выругался магистр, сразу же меняясь в лице. «Откуда в этой дыре песчаные демоны?» «Очень хотел бы с тобой это обсудить, но, боюсь, нам нужно не языками трепать, а шустрее переставлять ногами, чтоб поскорее убраться». Торопил я шахирца. «Это бесполезно, Данмар!» — сокрушенно покачал головой Кавим. «Аль-Суран нас быстрее! Мы не успеем далеко уйти!» От них на этих мохнатых клячах мы обречены. Слыша наши разговоры, Астал тягостно вздохнул. Выхватил фиалу и попытался сползти с горба своего скакуна, но я успел подскочить и придержать его. Поменьше болтовни, побольше дела. Двигаемся вперед и быстро, строго сказал я, прекрасно понимая, что мои израненные спутники нового столкновения точно уж не переживут особенно против гвардейцев Амира. А там, стоит только песку заскрипеть под ногами, я сумею задержать преследователей. «Дьявол тебя задери, Данмар!» пропыхтел Кавим, подстраиваясь под неуклюжий галоп нашего лохматого транспорта. «Как ты собираешься это сделать?» «Я же воздушник!» Подмигнул я ему набегом. «Разве ты забыл?» Южанин бросил взгляд на остало, будто надеялся, что тот поможет меня отговорить. Но... но тот встал на мою сторону. «Дана, мэр, справимся!» Проквакал в мою поддержку здоровяк, смачно шлепаясь массивным задом об хребет пустынного скакуна при каждом его скачке. «Ты бы видел, что он на арене вытворяет!» Наш разговор как-то сам собой увял, когда мы обернулись, и с нарастающей тревожностью принялись наблюдать за строем Альсурам. Воины Султаната неумолимо разгонялись, поднимая сапогами целое облако пыли. И расстояние между нами начало неотвратимо сокращаться. Золотые маски песчаных демонов сверкали, отражая солнечные лучи и бросая блики в нашу сторону. И особой радости созерцанием этой надвигающейся лавины Никому не приносило. Гвардейцы настигали нас, как злой рок, разогнавшись до скорости лошадиного галопа. И вот уже стали слышны отрывистые команды десятников, задающих темп движению отряда. Уахит! Итинин! Уахит! Итнин! Уахит. Топот за нашими спинами угрожающе приближался. И становилось понятно, что элитные владеющие султаната нагонят нас раньше, чем мы успеем добежать до песков. И у меня зародились опасения, что этим бойцам мы не сможем оказать никакого достойного сопротивления. Ведь, помимо прочего, каждый из этих воинов оказался вооружен не только кривым ятаганом, но еще и цельнометаллическим щитом, прорубить который не всякому зачарованному клинку под силу. Сомкнув строй, Аль-Сура станут попросту монолитной стеной, об которую разобьется любая конная лавина. Что уж говорить про нашу скромную и уже порядком избитую троицу. Поэтому мы заставили свой мохнатый транспорт бежать самым быстрым аллюром, который смогли изобразить неуклюжие верблюды. Я был целиком и полностью согласен с Кавимом. Против отряда золотых масок мы не сдюжим. Они стопчут нас так же легко, как стадо бизонов молодую весеннюю поросль. Но это вовсе не значило, что я собирался сдаваться. «Валите вперед и не оглядывайтесь! Я вас нагоню!» Отдав приказ, я растянул невидимые руки искры так далеко, как только смог, и позволил себе зловещую ухмылку — когда они дотянулись до ближайшей песчаной дюны, наметанной сухими ветрами в паре сот метров от нас. Сейчас я покажу этим несчастным смертным лик истинного демона пустыни. И пусть пеняет на себя тот, кто не бросит на землю свой клинок. Грядет кровавая охота, в которой загонщики сами рискуют стать дичью.